«Разрешите, господин генерал?» Недовольствуясь этой милостью председателя круга, еще медлил Миронов и спрашивая формального разрешения. Он был не так высок за трибуны при среднем росте и голос имел мягкий, домашний. Но были жесткие его темные глаза и почему-то хватал за душу каждого этот негромкий голос. «Почему, господин генерал, а не ваше превосходительство? Стыдитесь!» — кричал кто-то из офицеров в переднем ряду, и Миронов увидел, как дрогнуло и раскисло от огорчения лицо отца. «Титулование отменено Великой Русской Революцией, гражданин Поддесаул», сказал Миронов с мстительным холодком в голосе и вышел из-за трибуны к самой рампе, чтобы его лучше видели и слышали. Никто, даже самый высший начальник, не имеет права и возможности вернуть то, что упразднено навеки волею народа. Например, неограниченную монархию с ее позорным правлением, разбазариванием народного богатства, изменой на фронтах, невинно пролитыми морями русской крови. Все это отменено февральской революции как и титулование. Кажется, он сумел успокоить отца. Не только словами, но и самообладанием, проявленным в горячий момент, как в бою. Перед самим войсковым не срабел, подумал старик. Хай, знают наших! С из детства таким в мир вышел. Господин генерал Каледин говорил тут о твердой власти и одобрял смертную казнь для солдат и казаков, отмененную революции Но что такое твердая власть царя и его чиновников? на казных атаманов из немцев. Мы хорошо усвоили и возвращать все это не хотим, продолжал Филипп Кузьмич мягким, спокойным голосом. Они затеяли проигранную заранее войну, и теперь демократ Лежнев собирается поправлять дела за счет военных контрибуций, не понимая, что мировой синдикат, а точнее альянс франка марки доллара, не позволит ему одолеть Германию. Он не понимает по убожеству сознания, что это не война а позорная и подлая игра и сделка за спиной России и ее глупенького царька, а теперь за спиной нашей неповоротливой буржуазной демократии. Буржуи — это одна шайка и лейка, и они не дадут России выйти из войны с победой. Надо же это понять, господа. Они же Россию делят, если не по территории, то по сферам влияния и природным богатствам. «Так им, сынок!» Кузьма Фролович вроде даже всхлипнул от нахлынувших чувств и вытер глаза кулаком. А то они доси сами не знали идола. Каледин медленно бледнел, уставясь в зеленую скатерть, на которой безвольно лежали его большие белые руки. Он должен был все это слушать, как некий приговор выслушал взбаламученной стихии, входящей в силу не только по всей России, но вот уже и в пределах родной донщины. «Мы хорошо помним эту твердую власть, еще с русско-японской, с гневом говорил Миронов, накаляя себя и сидящих в зале. Нам надоела философия благонамеренности и всеобщего воровства» как писал о состоянии тыловых умов писатель Серафимович. Мы помним, как царь-батюшка засылал на фронт иконы вместо оружия и снарядов, а японцы били солдаты казаков, почти безоружных, в упор шемозами и пулеметами. Генерал Куропаткин тогда, а нынешние верховные, вроде Керенского и Корнилова, теперь гнали и гонят солдат и нас, донцов, на верную смерть. Вы тут все знаете, что я это испытал на собственной шкуре. Где была ваша твердая власть и ваша совесть, когда армию Самсонова, а ведь там немало было и казачьих полков, искусственно поставили в окружение? Кто вы такие? Не изменники ли вы все? если так запросто распоряжаетесь казачьими животами, казачьей и русской мужицкой кровью. В президиуме уже поняли, что так хорошо задуманное собрание бесповоротно испорчено. В зале было нехорошее движение, анархический гомон, прорывались неуместные выкрики Решим Кузьмич, правду матку!» верно миронов зря не скажет предали россию на фронты их пущай повоюют какие храбрые дюжа до победного конца стерьвы а там в подкидного дурака карту скидывают перемигивается и все за наши гунья Атаман рудаков тщетно звонил колокольчикам Миронов посмотрел на него с ненавистью и обратился прямо к генералу. «Хотел бы знать также, господин генерал, что означают ваши слова? Казаки, мол, должны поддержать генерала Корнилова. В чем именно? Разве тысячи казаков уже не положили головы свои в преступном июльском наступлении генерала Краснова, только потому что... Главка верх Корнилов послала в бой без пушек и снарядов. Ради чего, ради каких целей его поддерживать? Чтобы его хозяева, миллионер Рябушинский, Смелюковым, Гучковым и прочей компании смогли уморить голодом рабочих, разгромить социал-демократов и левых эсеров, а с ними в пеленках и русскую революцию? Не выдержал окружной атаман рудаков резко поднялся за столом. Это большевистская агитация, господа. Войсковой старшина Миронов вы забыли, где находитесь? Здесь не анархический митинг. За ним стал и Павел Агеев, сказал увещательно, почти по-дружески. И верно, Филипп Кузьмич, не слишком ли вы раскачиваете кораблик? Стоит ли так упрощать целый ворох сложных вопросов, навалившийся на всех нас? Это и в самом деле попахивает анархией. Но Миронов был уже на самом взлете. Его нельзя было остановить подобной фразой. Ответил насмешливо с небрежением. — Вы же знаете все, что я человек беспартийный, анархистов тем более не терплю. Многие казаки подобные слова о партийности и анархизме слышали впервые. Чувствовали, что на их глазах вершится непонятный политический спор. Но всем хотелось, чтобы верх одержал Миронов. «Не пойму, Павел Михайлович, — продолжал он, — что с вами-то стряслось? Ведь мы с вами еще в 905-м одну веревку начали крутить» против наказных атаманов и самого царя за справедливость, а теперь что же? Теперь, видно, расходятся наши дорожки. Правда, матка тяжеловатой стала. Агеев смутился вдвойне. С одной стороны, перед казаками, как отступник от правого народного дела. С другой, перед генералом Каледином, за свое участие в событиях десятилетней давности. Поправил Пенсне и сказал с грустной усмешкой Миронову. Я, Филипп Кузьмич, как и вы нынче, не против справедливого передела войсковых земель и даже не против углубления революции, поскольку речь идет о демократизации отношений в народе. Но я против безмерного форсирования событий, обострения проблем и вообще действий не по-разному. Когда можно продолбить самое дно, в которое провалится и Россия, и наш Дон, да и сама революция? Тут надо бы подходить с оглядкой. Именно из-за вашего либерализма на Дон и слетелись монархические вороны. Именно поэтому вы и отдали свой печатный орган «Вольный дон» в руки кадета Черевкова. Словами дел не прикроете, Павел Михайлович. У вас даже почтовой связи с фронтовыми частями нет, — закричал Миронов. И после этого вы говорите, что заодно с трудовым народом на площади заорали хором так, что дрогнули стены верно верно говорит миронов ура миронову теперь все понять не стало этот их насквозь видит до да самой селезенки рубает во голова переждав крики и рев рудаков с гневом предложил кончать речь миронов сжав губы пристально посмотрел на него Потом, со вздохом сожаления, достал из кармана тужурки газету "Солдатская правда", медленно и тяжко страдая, развернул на скошенной трибунке. Вот тут большевики и левые эсеры говорят, что надо на фабриках ввести рабочий контроль, а помещичью землю Переделить по справедливости между крестьянами. Чем это, простите, угрожают нам казаки, а ничем? Зал снова загудело, заволновался. Рудаков тщетно пытался навести порядок и тишину колокольчиком. Каледин, откинувшись на спинку стула, пристально и неподвижно смотрел в гудящий, вышедший из повиновения зал. В его глазах творилось то самое, от чего он собирался предать речь ему войско и русское население всей области. И наконец последнее сказал Миронов. "Я спрашиваю вас, сидящих здесь, выборные станицы хуторов Усть-Медведицкого округа. Кто от вас, от нас всех?" Был делегатом съезда в Новочеркасске. Разве фронтовики, те, кто проливал кровь за Россию, кто выбирал атаманом генерала Каледина, есть тут такие? Два-три цивильных деятеля от канцелярии. Выбрал Каледина своим вождем офицерский союз спасений России, монархически настроенные офицеры. Враги народной революции и господа в крахмалках. Народ и на этот раз не спросили. — Это уже наглость! Покиньте трибуну, Миронов! — заревел вышедший из себя Рудаков. — Это оскорбление! Весь президиум поднялся. Кто-то пошел к Миронову, чтобы силой столкнуть его с подмозгом. Но группа фронтовиков как-то незаметно в одно движение оказалась наверху, окружила трибуну с Мироновым плотным кольцом. Сквозь этот строй пробивался с обнаженной шашкой на ершинесь свицкий Есаул Игумнов. — Дорогу офицеру! — Дорогу чести! — тонко кричал он. Голос от напряжения садился и глох. Перед ним расступились, и Исаул выскочил с шашкой перед Мироновым. — Вы оскорбили его превосходительство генерала Каледина и в его лице все офицерство Дона, требуя немедленно извиниться, Миронов, и взять сказанные слова назад, или... — Мерзавец, вон его! — крикнули из переднего ряда. «Гляди ты, он на Миронова!» — шало и злорадно усмехнулся урядник Шкурин с перевязанным глазом. «Гляди, какой храбрый!» Миронов увидел внизу отца, горестно опустившего голову, сам побледнел и каменно усмехнулся. «Этот Есаул-негодяй, ни дня не воевавший на передовой, — Не знающий, как страшен человек в бою, вынуждал его на крайнюю меру. Пролитие крови сейчас, здесь, как при ночной тревоге или неприятельском окружении. Игумнов еще произносил слова предупреждения, а в переносе ему уже холодно уставился граненный ствол мироновского призового нагана. Бросьте, палаши, Саул, считаю до трех. Это был голос того Миронова, перед которым не мог устоять в бою никто, когда недюжинная воли человека действовала как сильный гипноз. Офицерский клинок как бы пошатнулся и медленно стал опускаться вниз, дрогнула рука. А какой-то казак... Легко вывернул шашку из слабой руки Исаула и, ударив о колено плашмя, переломил лезвие надвое. Обломки со звяком полетели под стол президиума. В зале творилось что-то невообразимое. Все стоя орали «Ура! Миронову!» Члены президиума молча переглянулись. Каледин кивнул, с чем-то соглашаясь, и вышел в боковые двери. Остальные старались идти так, чтобы со всех сторон охранять войскового атамана. Миронов медленно водворил свой наган в кобуру и тоже соскочил с подмосков прямо в толпу казаков. На крыльце остановился и, чувствуя полную поддержку толпы, окружавший его со всех сторон, поднял руку. «Не поддавайтесь на дешевые посулы!» — крикнул он. «Казаками хотят вымостить дорожку, как в 905-м. Но теперь у них не получится. Теперь-то мы знаем, что социальная революция, братья-казаки, ничем не угрожала и не угрожает простым людям. Запомните это крепко-накрепко, чтобы не понесть ошибки и ныне, и в будущем». Миронов сам переболел этими мыслями, не раз выносил их в спорах и сомнениях. Судьба родного народа виделась ему с предельной ясностью. И когда начинали говорить на эту больную для него тему, сам не замечал, как до звона напрягается голос, открытой и ясной для людей становится его искренность, страдание души. Ох, проклятый сын! «Да чего же за живое берет, а?» — гомонили в толпе пожилые казаки. «Как с молоду пригорел душой, так, видно, и до сей не остыл человек. Беда, и куды только несет его, не поймешь. Остер, и на шашку сказы были, и на мыслю, и на слово. Такому бы в атаманах больших ходить, так ведь нет, не примают» э атаманил он в молодых годах в распопинской недолго просидел больно ершистый с коннозаводчиками до да с черкостней не палатил нашинский казак мы про него тут все знаем миронов говорил с крыльца долго вспомнил и про парижскую коммуну и про народную волю как василия генералова донского казака и студента повесили с другими в крепости за попытку цареубийства. О булавине, конечно, не забыл, про царские милости Петра Великого, казнившего Дон Поголовно, спускавшего плавучие качели-виселицы сверху вифреки до самого Азовского моря. За что служили казаки Белому царю, непонятно. Служили они, точнее, и России, потому что Россия, Великая мать всему народу, а казаки не что иное как ее хватки руки, готовые в любой час, хоть на какую работу, а хоть бы и на кровавую сечу ради отечества и свободы его в ряду других держав. На том стоим братцы, Умирать не страшно, только бы за правду за народное дело. Миронов стоял перед народом, Сняв парадную фуражку, и волнение иссушало и без того, впалые его щеки, наполняло влагой глаза. Тут на кольцо взбежал телеграфист, за ним писарь окружного управления Щегольков. Запыхавшись, писарь протянул Миронову листок бумаги и крикнул в толпу, что получена срочная телеграмма из Питера от Временного правительства. Филипп Кузьмич заглянул в текст, выругался в полушепот и поднял руку с форменным бланком почты. — Вот, дождались! В Питере раскрыт заговор монархистов-генералов-казаки. Из Петрограда нас обязывают арестовать на дону генерала Каледина, а на Западном фронте главка верха Корнилова — Митинг надо срочно распустить, граждане, и немедля выслать конвой за атаманом и его свитой. Миронов оглядел площадь и, как бы выискивая надежных себе помощников, искомандовал властно, как в бою. Вахмистра учебной команды ко мне. Так они уже час как за пирамидой скрылись. Теперь я на Клецкую либо Перелазовские бугры мчат отозвались в толпе. — Лови их! — Казаки ведь тоже! — Догнать! — приказал Миронов. — На конь! Полусотня охотников оседлала коней, уже через десяток минут вырвалась на пыльный шлях за крайними дворами. Слышался удалявшийся топот, а старые казаки и служилые инвалиды, сбившиеся в кучки, крестились от страха и великого недоумения. Жухлое подошло время, если казачье воинство начало гоняться по степям за своим кровным атаманом. Хорошего тут ждать не приходилось. Старик Миронов шел домой один в великом смятении. Филиппа понесло с фронтовиками зачем-то в правление, как он сказал революционный порядок наводить. Погоня вернулась поздно вечером ни с чем. Оказалось, Каледин в станице Клецкой сменил лошадей. Ночью телеграфист принес в дом Миронова новые сообщения. На станции Белая Калитва казаки 39-го Донского полка вынесли решение арестовать атамана, проезжавшего в черте их станицы. Но Каледин кем-то предупрежденный миновал Белокалитвинскую окружной дорогой. Миронов стал вдруг средоточием общего внимания и даже неофициальной властью в станице. Он брился утром на кухне, когда началась новая размолвка с женой. Завтракал, не глядя на Стефаниду. В семье назревал полный разрыв, непонимание и вражда. И уже почему-то не было в душе никакого чувства и желания успокоить Стефаниду. — Сегодня же буду проситься в полк, угомонись, — сказал он, исчерпав себе последнее терпение. — Так они тебя и пустили туда, изверга, — с досады сказала Стефанида и, заплакав, ушла в спальню. Окружной Рудаков принял Миронова с неприкрытой злобой. Сказал, что насчет отправки Миронова в полк никаких приказов не поступало, он будет запрашивать Новочеркасск. Ясно, они не хотели выпускать его из рук в полковую массу, сволочи. «Отправьте меня в полк немедленно!» — закричал Миронов. «Вы думаете, я не понимаю, что это не отдых, а домашний арест? Хотите, чтобы я обратился к населению станицы?» и растряс вашу подлую шайку, как в девятьсот Немедленно заготовьте документы к отъезду. И пошел собирать Тарантас на станцию. Выезжали под самый закат, на ночь глядя. Огромное кучевое облако, вызолоченное, словно большая царская корона, висело на закатном сиянии, медленно отплывая к югу. Там сгущалась красно-лиловая, непроглядная мгла, обещавшая ночную грозу. У крыльца и калитки гомонили казаки, уезжавшие вместе с командиром в часть. Кони стояли по ту сторону забора, подседланные с переметными сумами, готовые к длительному переходу. — Куда едем, Филипп Кузьмич? На Себрякова или на Суровикина? — спросил урядник Шкурин уже снявший повязку на глазу, лихой, но злонравный казачишка из полковой разведки. — Думаю, лучше на Себрякова, — сказал Миронов. — Объедем Новочеркасск стороной. Сейчас он нам не нужен. — Лады, — сказал Фомаш Курин и усмехнулся едко. — В Новочеркасск мы опосля, а с другой стороны заедем. Всей дивизии, верно? — Миронов молча посмотрел на него, потом вздохнул и пропаще махнул рукой. Казаки засмеялись. Он вернулся в дом, пробыл там немного и, выйдя за калитку, легко поднялся через стремя в седло. Первый раз в жизни жена не вышла проводить его в полк, сказалось больной. Казаки тронули от ворот в молчаливом раздумье, тихо, не торопя лошадей. У каждого было тревожно на сердце.